Глава 29. Не думай о рундинах свысока. Мы с посредником вышли на улицу, где у самого входа на территорию дома, не скрываясь, стояла карета, запряжённая парой лошадей. «Смело», — сказал я, — «не боитесь, что проследят? Слежка за мной безопасниками ведётся постоянно. сададитесь. процедил провожатый сквозь зубы, еще явно злясь на мое искреннее хамство при встрече. Минут через десять достаточно быстрой езды посредник, прервав молчание, приказал. Сейчас карета остановится. Вы быстро выскакиваете из нее и через переулочек бежите на другую улицу. Там вас встретят. Так и поступил. Снова оказавшись в другой карете, едущей в обратную сторону, а потом ещё в одной, в которой мне привычно завязали глаза, давая ясно понять, что пункт назначения близок. Сидя в незнакомой комнате, жду голос из-за спины. Большой брат теней не обманул моих ожиданий. «Здравствуйте, Ри л и к а р т «И вам того же», — весело отвечаю ему. «Думал, что забыли совсем и нашли нового ухажёра для Ирисии». «Зря. Только о вас и думал. Признаться, несколько раз возникал соблазн отдать приказ уничтожить странного Редгана. Слишком запутанную игру вы ведёте, и меня это беспокоит. Я ещё и не начал толком, хотя кое-что уже сделал. Вчера было интересное бурное свидание с Эконгандой. Теперь будем ловить вашу братью вместе». Я знаю, Не случись этой встречи, то сегодня бы не посредник явился в ваш дом, а более грубые ребята, с оружием. Что забыла Ирисия в родовом поместье Ладомолеусов? Где? — искренне удивился я новой для себя информации. «Вчера она посетила ваших мать и сестру», — пояснил свои слова таинственный незнакомец. «Почти три часа провела вместе с ними». «Не знал. Сообразительная девочка. Видимо, решила разузнать про меня, исправившегося из первых рук. Пока мне не верит и ненавидит, но будет проверять, где только можно. Но это предсказуемо. Я уже развернул компанию среди родственничков по созданию нового облика Лика. Мама в восторге. Сестра, вылупив глаза, с т е ш к и в мою честь читает». А папаша в своей с о л д о ф о н с к о й манере всё пытается от счастья напоить. Хорошо, что уперся со своими морячками в патруль, а то уже тошнит от винища. Вчера, сама того не сознавая, Ирисия сделала первый шаг к своей смерти. «Смерти?» Теперь пришла очередь удивляться большому брату. «А вы что думали? Думали, буду долго терпеть умную стерву рядом, когда стану канганом? Нет!» Жопастенькая, недалекая красотка под боком намного спокойнее. р а с ч и т ы в а ю что братство поможет заменить жену, не навлекая на меня подозрений в связи с безвременной кончиной Ирисии. Слишком далеко загадываете, Реликард, но мне нравится ваша продуманность. Пока же отношения с Акангандой, по вашим же словам, далеки от идеала. Всё идёт по плану. Сложности не с ней, а с той бреллом-звеницилом больше. Вот этого убедить отдать свою дочь забывшего преступника — задача не из лёгких. Нужен какой-нибудь приличный план, но пока в голову ничего не приходит. В таких вопросах пригодился бы и ваш опыт. Кстати, придумайте себе имя, а то тяжело разговаривать обезличенно. Воспитание, так сказать, не позволяет. «Эринос, подойдет?» — хмыкнул собеседник. «Вполне. Хоть т а й б р е л о м з в е н и ц е л о м назовитесь. Итак, Эринос, есть предложение?» «Пока нет. Думайте сами. Да, на размышления и соблазнение Ирисии у вас двенадцать рундин». «Почему двенадцать?» «Потому что потом р е т г а н Ладомолеус перестанет существовать». Ну, если только в качестве пищи для червей. Понятно? И вот тут я испугался по-настоящему. Где-то в чём-то просчитался однозначно. Надо попытаться вытянуть из него как можно больше конкретики. Не надо глупо угрожать. У вас нет другого такого, чтобы занять трон Гангана. Лик. Уставшим голосом стал объяснять мне, словно ребёнку э р и н а с «Вы очень умны и деятельны. Одно плохо, слишком самоуверены. Неужели думаете, что весь мир только вокруг вас построен? Я не угрожаю, а просто предупреждаю, что есть и другие варианты». Варианты, в конце концов, можно ведь и совместить. Можно, но не в этом случае. «Торопитесь и старайтесь! Всего хорошего!» «Подождите!» — не унимался я. «Уже стараюсь! Нужен знак, чтобы вы знали, что я хочу поговорить с вами! Времени отмерили мало, и ждать, когда соблаговолите встретиться, это отнимать собственные шансы на выживание!» «У вас возникло предложение?» — раздался голос над самым ухом. «А вот зря он так близко подошел!» Пусть у меня и завязаны глаза, но не заткнут нос. Терпко-лимонное облако от дорогого парфюма окутывало Эреноса. Мелочь, но запомним на всякий случай. «Да», — отвечаю ему, — «жаль, что дом с улицы не просматривается, скрытый за густыми деревьями, но около входа хоть один ваш человечек дежурит». «По возможности. Мы стараемся не маячить на глазах безопасников». Впрочем, как и они перед нами. Запомните, очень не люблю голубой цвет. Если вышел из дома в такой рубашке, то значит, жду встречи. Пойдет? Нет. Бывает прохладно, и рубаху никто не увидит. Тогда будет либо шляпа голубая, либо к а м з о л Не синий, а именно ярко-голубой. Издалека видно. Реликард, добродушно ответил мой собеседник. От всего сердца желаю вам пережить эти рундины и стать канганом. Мне очень импонирует ваш склад ума. Жаль будет потерять такого персонажа. Сейчас вас доставят домой, и будьте добры не снимать повязку до конца пути». Возле входа в дом топтался мрачный падлок. «Что?» «Выгнала тебя девка или её мужик раньше времени припёрся?» — бодро спросил я, стараясь скрыть своё волнение после разговора с Бесцветным. «Чёсь, не хотелось сегодня женихаться. Душа не на месте, как вы там?» «Лучше всех, дружище. Пойдём посидим с бутылочкой вина. Смотри, какая ночь красивая. «Что ж, от венца не откажусь, ваш милсердие», — немного повеселел Болтун. Мы, слегка опустошив припасы, поднялись на крышу и расположились на широкой скамье. Ночка действительно была замечательная. Огромные звёзды нависали над нами спелыми виноградинами, и две луны таинственно плыли по тёмному небосводу среди них. «Скажи», — прервал я блаженное молчание, «почему одна луна нормальная, а вторая, которая зелёная? словно Недоразвитая какая-то. «А какое ещё хиргову яблоку быть?» «Яблоко? Да ещё и хиргова? Ну да. Испокон веков вместе с мамкой по небу гуляет. Хотя мне его безгрешие сказывал, что не всегда светило. Будто бы до нас жили другие люди и на птицах железных по небу летали. Летали себе, летали, а потом учудили, И малую луну сотворили, где и поселился Даркан-вершитель с Ириной Милостивой. А Хиргова она, потому что не настоящая, обманная, значится. Только по мне подшутил надо мной Присмер. Про вершителя верю, там и живет. Но чтоб тяжеленная железная птица в небо поднялась и не сверзилась... н е так не бывает. А люди? «Люди те прошлые куда делись?» «Померли, наверное». Присмержанир говорил, что рассорились, заклевав друг дружку этими самыми железными птицами, огнем землю поливающими и нутро з е м л и ц ы пробудившими. о вот ведь. Даже в сказках человеком не живется спокойно. Все норовят себя угробить. «Я про вас доложился кому надоть», — сменил интересную тему Патлок. Завтра к р и с о г е р т у идти в е л е н а н у раз велено, пойду. Допиваем и спать?» Спать не получалось. До самого утра ворочался, размышляя то о разговоре с Бесцветным, то о словах Болтуна. Железные птицы не выходили из головы. «Что это?» Местный фольклор или действительно когда-то этот мир б ы р а з д е л и л и летательные аппараты. Это для Патлока невозможное такое представить, а я летал на таких пассажирам не раз. Глобальная война развитой цивилизации могла угробить её же саму легко, отбросив развитие на много веков назад. Фантастика? Моё появление здесь тоже на реальность мало смахивает. И яблоко Хирга очень хорошо вписывается. Орбитальная станция или колония. Вполне вероятно, что д е й с т в у ю щ е е Надо будет при первой же возможности поговорить с Жаниром. Другое дело, что может и насмех поднять хитрый жрец, чтобы не выдать всю правду иноземцу. Нет, пожалуй, повременю с этим. Ещё не хватало на неприятности нарваться. Утром не выспавшийся и смурной, был доставлен к советнику безопасности. Пересказал вчерашнюю встречу с Бесцветным и задал тот же вопрос, что и ему. «Какие есть варианты? Как понимаю, на меня тени х э т и делают ставку, но одним отважным ритганом не ограничиваются». «Не знаю», — честно ответил Рис Согерт. «Очень мало данных. Что они хотят?» Как собираются достигнуть желаемого? Одни вопросы без ответов. Необходимо большое сборище всех причастных лиц. Думаю, что не только Ирисия, но и Канган Звиницил должен на нём присутствовать. Нужно нечто такое, что сможет выманить теней из своих нор. Одним приглашением на арест тут не отделаешься. И план должен быть неожиданным, а может даже и рисковым, предложил я. «Кстати, а что такое Эринос?» «Насчет серьезного совещания с тобой полностью согласен, Лик. Это уже не простое дело безопасности, а напрямую лично затрагивающее трон. Поговорю с его сияющим величием. А почему тебя заинтересовало вымышленное имя Бесцветного?» Слишком быстро и не раздумывая, он ответил. Словно это привычное слово, с которым часто сталкивался. «Я его не помню, но если вы знаете, то можно предположить, откуда родом большой брат. Сейчас любая зацепка во благо. Ещё от него пахнет интересными духами, стоит принюхаться». «О! Это не ко мне!» — улыбнулся р и д г а н Мельвириус. «В детстве переболел какой-то заразой, запахов не чувствую». Хоть роза, х о чеснок одинаково, не пахнут. Насчёт э р и н о с а Это яркий цветок, который чаще всего встречается в Орландии. Ему приписывают некие магические свойства и любят использовать в обрядах всякие дурочки. Кто красоту себе заказать пытается, кто женишка достойного. И ты совершенно прав, сразу вспомнить может лишь человек... знающий его с детства или долгое время живший в Орландии. Будем иметь в виду. Опять Орландия. Вначале непонятная девушка, готовящая борщ, а теперь и представитель Совета Теней. Вполне возможно, что простое совпадение, но учет таким вещам уже пора начинать вести. После разговора с Рисогертом пришлось идти на доклад к Ирисии. Она сидела в небольшой комнате, держа в руках книгу. Вроде не очень тяжёлую, если запустить решит. Правда, сегодня ничего душещипательного говорить не стоит, чтобы не привыкала. Хотя и расслабляться не дам. Смотрю ваше повелительство. Общение с моей сестрой не прошло для вас даром. Книжку рассматриваете и буквы вспоминаете? «Уже прибежали жаловаться?» — скривилась девушка. «Нет. У нас, за исключением меня, конечно, семья приличная». Бесцветные тени на ушко нашептали. «Извините, но не слишком ли беспечно себя ведёте, разъезжая не только по столице, но и по её пригородам?» «Не слишком. Охраны на маленькую войну хватало», — призналась Ирисия. Только возле ворот особняка л а д о м о л е у с о в от меня временно отстранилось. Риска не было. Был. Вы с моей сестрой почти два часа гуляли по безлюдному парку. И если вам по долгу рождения приходится рисковать своей головой, то сорния ни при чём. Думайте иногда. Вот, значит, как заговорил. Откидывая книгу в сторону, вскочила Эконганда. В безопасности себя хамло почувствовал. «Да я завтра, да хоть сегодня!» п е р е б и в а я ее, начиная по-настоящему закипать. «На плаху? Ведите! Только семью не трогайте!» «Им ы так от моих грехов не сладко, а тут еще эти тени, чтобы хирк сожрал!» «Да, я люблю вас, но это совсем не значит, что буду сюсюкаться, как с дурой!» «Плевать на меня, плюйте!» А что с отцом вашим будет, если его дочь в беду попадёт? Это просчитали в своей бессмертной голове, а? «Не сметь?» — взвизгнула Ирисия. я н е про любовь, ни про отца. Достаточно того, что терплю тебя рядом. Поучения негодяя мне неинтересны». «Хорошо», — прекращаю я спокойным голосом перепалку. «О деле будем говорить, или пусть другие вместо нас разгребают?» «Вообще-то я с докладом пришёл». Девушка снова уселась и, ёрзая, как на иголках от не до конца отпустивших эмоций, попыталась сделать деловое лицо. «Ты прав, Ладомолиус. Говорить с тобой о личном — занятие бесполезное. Что там по бесцветным теням?» «Плохо всё. Двенадцать р у н з и н и меня казнят без вашей помощи, начав новую авантюру против трона». какую Неизвестно, что очень плохо. Разговаривал сейчас с Рисогертом, и он, как и я, в растерянности. Пришел черед спросить у вас, как их заставить раскрыться, чтобы всех разом прихлопнуть. Несколько месяцев на все? Я не знаю. Годами эту пакость вывести не могли, а теперь нужно в такие сроки. Тут без отца дело не решить. Именно, согласился я. Уже предложил р е т г а н у Мельвириусу поговорить с Канганом насчет совместного совета. «Я с отцом сама поговорю. Если больше нечего мне сказать, то пошел вон, жди распоряжений». Не нарываясь на очередные разборки, вышел, поклонившись. Чувство затягивающейся у горла петли становилось все более осязаемым. Одно радует. «Ирисия хоть и готова меня пришибить». но умеет слушать, отделяя личное от государственного. Чем-то напоминает в этом плане мать Литарию. И ещё. Какие же колдовские у неё глаза. Утонуть хочется. Ох, и дурак ты, прошлый Ликард, что не оценил, не понял эту девушку, загубив на корню всё лучшее, что она к тебе испытывала. А ведь мог бы жить счастливым человеком с ней рядом.